4. Мой темно-зеленый джип «Гранд Чироки» тихо стоял там, где я его оставил несколько часов назад. Зачем-то таясь, я снял сигнализацию беззвучной кнопкой, запустил двигатель и включил печку. Лобовое стекло успело слегка замерзнуть, и ехать сразу было нельзя. Я сидел в своей машине, чувствуя себя в полной безопасности, несмотря на еще не уничтоженные улики. И, словно глядя со стороны, поражался, что все здесь осталось прежним. Машина, отрегулированное под меня сиденье, маленькая трещина на лобовом стекле от отлетевшего в прошлом году камня, старый и уже бесполезный дезодорант слева от приборной панели. Все то же самое, каким я оставлял это, уходя отсюда. Сейчас я вернулся совершенно иным. Я только что убил человека. Ну, не человека, конечно, в полном смысле слова, вонючего хорька которого давно стоило прикончить, если не мне, то кому-то другому. Но все равно я, никогда не веривший в Бога, нарушил главную божескую заповедь, один из основных Моисеевых законов, по которым до сих пор старался существовать цивилизованный мир. Я уничтожил себе подобного, переступил некую черту, остающуюся недостижимой для подавляющего большинства моих сородичей, и... И ничего особенного не ощутил, перемен во мне не произошло. Я остался тем же самым, не чувствовал груза греха, вообще ничего не чувствовал, точно стрелял Хаканова кто-то другой, а я лишь наблюдал. Впрочем, вероятно, я так часто убивал его прежде в мыслях и во снах, что свыкся с этим действием, и сейчас воспринимал все лишь как продолжение иллюзий. И сожалел лишь о том, что сделал это слишком поздно. Двигатель не хотел быстро греться на холостых оборотах, стекла оттаивали медленно, задерживая меня еще на минуты. А как убивали врагов на войне? Судя по книгам, фильмам и воспоминаниям, первый убитый всегда вызывал человеку переворот, хотя бы позыв к тошноте. Может быть, дело в том, что я впервые убил не в 20 лет, а в 45? Я вспомнил громкий звук последнего выстрела и влажно шмякнувший плевок его мозгов, смешанных со осколками черепа, и почувствовал, наконец, легкую дурноту. На этот случай тоже было все приготовлено. Я достал термос с теплой водой, насильно влил его в себя и, выйдя наружу, сделал промывание желудка. Получилось не сразу, было противно, но я предусмотрел такую ситуацию и решил, что лучше предугадать позыв к рвоте, чем оказаться застигнутым ею врасплох. Умывшись остатками воды, я почувствовал себя совсем хорошо. Я взглянул на часы, пока все укладывалось в график. Достав мобильный телефон, я позвонил Наташе. «Зай, это ты?» — спокойно отозвалась она. «Как дела?» «Зай» означало сокращенное от «зайка». Наташа давно призналась, что так называла всегда всех близких и дорогих ей мужчин. Я не возражал. «Нормально», — ответил я, — «на курсе, на глиссаде». Эту фразу, означающую, что все в порядке, еще 25 лет назад употреблял один из моих преподавателей в МАИ. Хотя я учился там на программиста, летный язык был у нас в ходу. И я до сих пор ею пользовался, и мои друзья, не понимая сути терминов, улавливали смысл. — Хорошо, все идет по плану? — Да, — сказал я, — ничуть не покривил душой. — Так ты, Натуля, не забудешь позвонить мне в 015? Телефон помнишь? 3-2-2-2-0-11. Не забуду. Я ощутил, что она улыбнулась своей привычной, скуповатой, но неимоверно надежной улыбкой. — Удачи, Вик. Мое римское имя она переделала в дурацкого, федорастического Вика как модно было сейчас среди молодежи. Вики, Ники, Стасы, Улады, Максы, Шмаксы, Эды, Пэды. Мне такая аббревиатура не очень нравилась, но я и с этим смирялся. Все-таки ей было всего 25 лет, и она имела право иметь иной взгляд на жизнь, нежели мое поколение. «Спасибо», — ответил я и отключился. Наташа предстояло обеспечить мое алиби. Ей я сказал, что открываюсь в Медногорск, областной город, договариваться по поводу внезапной, и очень обещающие сделки с компьютерами, хотя уже давно не имел дел ни с какими сделками. Я еще вчера съездил туда, оформился в гостинице и сейчас чистился постояльцем. После полуночи ей предстояло позвонить мне в номер и сообщить текущий курс доллара, выясненный по интернету. Я набрал что город не входит в зону роуминга, и мой мобильник там не работает. Этот звонок и разговор через гостиничный коммутатор свидетельствовал, что я нахожусь за сто с лишним километров от места преступления. Конечно, вся история для Наташи писалась вилами на воде. Она была умной девушкой, и вряд ли ее убедили мои туманные намеки, но она сделала вид, что поверила. А я притворился, что верю, что она верит. Так было легче. Я еще не знал, расскажу ли ей о содеянном. Скорее всего, стоило потом рассказать. Она почти ничего не знала о моем прошлом, но должна была понять, ведь она осталась моим последним и единственным настоящим другом. Впрочем, меня это особо не волновало, меня уже вообще мало что волновало всерьез. И алиби я составлял скорее для самоуспокоения, потому что оно было таким же приблизительным, как уловки с двумя перчатками или разбросанные окурки. При тщательной проверке, конечно, хронометраж показал бы, что я в самом деле мог убить Хаканова, а потом вернуться в тот город а может быть и не мог бы, потому что времени для поездки туда-обратно по шоссе оставалось в обрез. Но я не собирался ехать по шоссе, я уже нашел путь до Медногорска через деревни, почти в три раза короче, чем отрезок нормальной трассы. Эта дорога к концу зимы становилась практически непроезжей, однако я был на джипе и все-таки ее одолел, хотя один из участков, проходящий по полю, пришлось форсировать почти как Днепр в 43-м году. Конечно, выяснить, на какой машине я езжу, не представляло труда, но официально джип за мной не чистился, так что все-таки мне могло повести Тем более, я разведал даже очень рискованную, но реальную снеговую трассу в объезд КПМ и мог покинуть наш город как призрак, если не какая-нибудь случайность по проверке прямо на мосту через реку или завязшего на этой снежной дороге такого же хитрого грузовика или еще чего-нибудь. Но что-нибудь плохое могло случиться и так практически в любой момент, пока мне везло, значит, должно было вести и дальше. Однако ехать предстояло очень быстро, неимоверно быстро, даже объездными путями, тем более, что осталось сделать еще кое-что. Я сел в машину, стекла оттаяли, в салоне стало тепло. Я направил воздух на ноги, как давно уже мечтал, и быстро, но не спеша, чтобы не нарваться в неподходящий момент на ДПСный патруль двинулся по темным улицам к выезду из города. Я, Виктор Барыкин, убийца, у которого окоченяли ноги, пока он поджидал свою жертву на мартовском снегу. И все-таки как просто, оказывается, было стать убийцей. Впрочем, хотя я не воевал и даже не служил в армии, но никогда не относился с благоговением к самому факту человеческой жизни. Вот животное и другое дело. Животных мне всегда было жалко. Они, в отличие от людей, никогда не делали мне плохого. В прежние времена, когда я еще был человеком и имел вокруг себя сон таких же, как я, обеспеченных и наделенных всякими прихотями друзей, среди них имелись заядлые охотники, увешившие свои квартиры черепами пристреленных медведей и кабанов. И мне не раз приходилось выезжать с компаниями на охоту, но я никогда не брал ружья. Ездил просто так, выпить водки и закусить. Убивать же живое существо, птицу или зверь, я просто не мог. Даже когда, подобно всем, проходил период компьютерных игр, никогда не играл в охоты. Умерщать животных ради пропитания или шкур казалось допустимым, но это представляло профессиональный промысел и воспринималось как некий необходимый акт природного круговорота. Но стрелять просто так для спортивного развлечения было не по мне. Мне всегда казалось, что убивать стоит только людей. Сегодня я это попробовал и понял, что был прав. И сейчас душило лишь одно чувство, что я решил убить Хаканова поздно. Слишком поздно, чувствуя, как горло подступает тщательно сдерживаемое в течение последних лет отчаяния я вставил на место панель плеера, и хотя знал, что это преждевременно, что я сам лишаю себе необходимой энергии, втахнул в щель тот диск, который сейчас не стоило слушать. — Тебя там встретит огнегривый лев.